Глава двадцать вторая. Или мне так показалось? Я почти не слышала, о чем говорил Габриэль со своим собеседником. Да, танцевал я с ней. Он покосился на меня. Все, давай, держи меня в курсе. Я же наоборот отводила взгляд. Лишь бы не смотрел на меня так. И вообще, чтобы не заметил, что у меня все потекло. Он еще что-то слушал. Хмурился то и дело, поглядывая на меня, а я уже натягивала волосы на лицо и отворачивалась, как могла. «М -м, «Отпусти меня!» Так и хотелось кричать, но я не могла. Надо сбежать. Одно дело смотреть на себя в мелкую пуговку, а другое — в зеркало. Мне нужно срочно узнать, как я сейчас выглядела. А то будет его величеству радость, что я на самом деле скрывалась. В свете последних событий с этим кланом «Черной молнии меня могли спокойно записать в шпионы. Тем более на глазах у короля помощница драконокровная — которую просили оставить в замке. Даже несмотря на то, что между нами было в другом мире. И что-то так грустно стало. Было бы хорошо. И последний поцелуй в замке. Прогулки, общения, как у самой обычной влюбленной парочки. А вот сейчас он держал, по сути, уже другую в своих объятиях. Я опустила руку поверх руки Габриэля. Попыталась выпутаться, пока он разговаривал по Макфону. Да только проще скалу сдвинуть. В конце концов, он закончил. «Ну ты чего?» спросил он. «Мы же хорошо проводим время». Он вновь склонился ко мне. «Жарко просто», — усмехнулась я. «Да, со мной всегда жарко», — ответил он. «Эффект после встречи с драконами», — добавил он. «Что?» — спросила я. «Драконы выбрасывают много пламени в воздух. Когда маг с ними борется, то иногда впитывает энергию». Начал читать мне лекцию Габриэль. «Да, что-то я слышала такое». «Понятно». «Ваше Величество, я могу отправиться в свои покои?» «Только получила знак и уже бежишь?» Он все же отпустил меня. «Мне очень приятно, ваше общество. Ни в коем случае не хотела вас обидеть!» Я помахала рукой перед лицом. Габриэль махнул рукой. От его движения налетел легкий ветерок. Волосы, прилипшие к лицу, вмиг сдуло назад. Яркий свет Макфона ударил в глаза. «Ты...» — послышался голос короля. «Так...» Его рука потянулась ко мне. Вот ужас, если он увидел мое лицо. И в свете Макфона я увидела свое отражение в его глазах. Ну точно, я вернулась в себя. Но тут Макфон вновь затрезвонил. Я уже не стала дослушивать, сорвалась с места. Лишь заметила, как рука Габриэля потянулась ко мне. Видел, заметил. Не мог не заметить мое лицо. Да меня же казнят на месте. Точно, у меня же была магия. Я махнула рукой, вспомнив заклинание портала. Яркая арка тут же вспыхнула передо мной. Без раздумий прыгнула в нее. Острые ветки уперлись в бока и в лицо. Одна и вовсе замерла в миллиметре от глаза. «Вот это я прыгнула! В куст!» Стараясь двигаться аккуратно, начала выбираться из такой ловушки. Кто-то пискнул совсем рядом со мной. Господа и дамы уставились на меня. Их тут было человек десять. Дамы обмахивались веерами, пока господа окидывали меня взглядом. «Представляю видок!» Я стряхнула листья с головы. «Портальная магия!» Сказала я ошарашенным гостям. Будущая королева должна уметь телепортироваться. Всякое может случиться. Прошу прощения. Ну, хоть платье не подрала. Жалко было бы портить такую ткань. А потом я вскинула гордо голову, будто ничего такого не произошло, и прошествовала в замок. Гости шарахнулись от меня в сторону. Прошу прощения. Я показала на знак на своем запястье. Просто попробовала портальную магию. «Ах, как это прекрасно! Кандидатка в королевы может телепортироваться!» Я же промолчала, что от короля подальше, но уже неважно Надо срочно поправить лицо. «Да, отличная техника!» — вторил ей какой-то господин. Это польстило мне. Только в радость. Я никогда не пользовалась подобной силой. Но вот и отлично, что для них телепортирующиеся участницы — нормальная вещь. Я понеслась в покое, стараясь избегать людей. Лейру Драгни тут многие знали. Если меня сейчас рассекретят, то точно всё. Я и так сделала недопустимую ошибку. Сбежала без позволения от короля. Так вообще нельзя поступать. Это великое неуважение к королевской персоне. Надо будет извиниться. Или не надо. выгоняться отбора я поменяю внешность и притворюсь кем-то другим. Нет, всё же надо, только лицо подправлю. Ещё раз прыгать я не решилась, а то застряну в стене. Я влетела в покой. Первым делом дёрнулась в уборную, где я спрятала мазь. Коробочка дожидалась меня в тайнике, я от радости аж поцеловала её. Следом посмотрела на себя в зеркало. Замерла. Моё лицо дернулось, затем ещё раз. Я расхохоталась, глядя на себя. Отражение показывало, что я полнейшая дура. Ничего не произошло. мазь не слезла с меня, а я просто размазала косметику по лицу. И именно отпечатки её остались на перчатках. Вот что значит у страха глаза велики. Не узнал меня король. Ох, неловко-то как вышло. Теперь будет думать, что участница Армиэль немного того. Ну, пусть лучше думает, а то еще королевой выберет. Я вздрогнула. А вот Лейру Драгоня он бы взял в жены, если не воспринимать его слова в шутку. А потом опять засмеялась. Да, теперь точно надо будет замять завтра свой побег. Надо же так и просто В мои покои постучались. Я вздрогнула. «Да?» — крикнула, пряча мазь в тайник. «Надо будет завтра с утра обновить». «Ох, до сих пор ноги и руки дрожали от пережитого в саду!» «Ты уже тут?» В покое влетела света. На ее запястье все еще горел знак. «Ага, безумная ночка», — ответила я. «Он тебе дал!» Она восторженно смотрела на мою руку. «Ах, ну да», — усмехнулась я. «Вот и правильно. Не надо нам женатых мужиков. Если брать, то короля». Я прищурилась. «С чего она стала такой?» «Ты это к чему?» «Ты же сама говорила, что именно ты выйдешь за короля». Я напомнила ей о ее избранности. «Слушай, внезапно Света стала серьезной. Я же вижу, как ты все делаешь. Ты же специально делаешь так, чтобы остаться дальше на отборе. Ну, серьезно». «А что же ты тогда про распорядителя подумала?» Усмехнулась я. «Ну, я думала, что он тебе нравится», — возмутилась Света. «Но лучше с королем, он мужчина свободный». «Свет, понимаешь...» Я драконокровная, мы с ним разные. Ну почему? Ну потому что, вставила я. Понимаешь, даже если он выберет меня, у нас родятся слабые дети. Драконья кровь в моих венах — это проклятие. Во всей моей семье рождаются дети со слабой магией. Мы с ним не сможем быть вместе. Подожди, а та магия, которой ты пользовалась на сцене? Если это слабая, то какая же тогда сильная? Это потому что метка усилила тот малый резерв, что у меня есть. а, -а, -а. «А почему у меня нет магии?» «Не знаю». Я стянула перчатки, а Света уставилась на мою метку. «А что это?» «Метка драконокровных». Я показала ей. Девушка удивленно посмотрела на нее. «Где-то я такое видела». «Где?» Я нахмурилась. «Да у девушки одной. Она тут бегала по замку и бумаги приносила королю». Пожала плечами Света. «Мари, наверное». Она помощница секретаря короля. Я вкратце объяснила нашу рабочую иерархию. Про то, что у короля есть секретарь, про то, что он сбежал на время отбора с женой отдыхать. Рассказала про нашу четверку драконокровных помощниц. Света лишь кивала головой, удивленно слушая меня. Я даже рассказала ей о произошедшем в саду и что мне придется завтра извиняться перед королем. «Да не надо тебе извиняться!» Она начала ухахатываться. «А вдруг он будет злиться?» «Пусть злится!» Пусть мужчина побудет охотником, — сказала она. Нельзя сразу на всё соглашаться. А если сама всё делаешь? Значит, берёшь от жизни всё. Но с мужчиной нужно, чтобы он за тобой бегал. Я поняла, — улыбнулась я. Легко вот так вот всё обсуждать. Вроде Света младше меня, а тут на тебе. мозг в голове есть. Не такая уж она плохая, но да ладно. Главное, что я прошла дальше. На утро нас собрали в главном зале. — Здесь появились все те, кто остался после вчерашнего бала. Не у всех, но у многих на запястьях все еще виднелись знаки от короля. «Девушки, сегодня мы проверим не только знаки, но и ваши метки», — сказал распорядитель. Габриэль, сидящий на троне, кивнул распорядителю. Девушки переглянулись между собой. анжели и Надин посмотрели на меня. «Все вчера продемонстрировали себя». Габриэль обвел глазами зал, задержав взгляд на мне. Я улыбнулась ему, пока мое сердце нервно ёкало в груди. Хорошо, что он после вчерашнего не злился. Но тут закрадывался вопрос. Насколько я помнила, то Анжели не было еще вчера знака. Значит, сейчас он есть. Да, точно, король же не сбежал в покое, как я. Укол ревности вновь пронзил мое сердце. Я не сводила взгляда с короля, пока нас осматривали. Показала свое плечо. Моя бледнушка вновь горела оки маяк в туманную ночь на море. «Ах, маяк и море. Я только в другом мире его видела». «Но не в этом суть. Моя метка загоралась только рядом с королем, будто сама предчувствовала его близость». «Отличная метка», — процедил распорядитель. «Ощущение, что я ему все больше и больше не нравлюсь. Хотя с чего это он? Отлично же общались, когда я была Леерой. Просто он в обычное время отвечал за торжества в замке, за многие праздники и так далее». «Вот только тут слабая метка». Распорядитель ткнул в одну девушку с золотым знаком, та тут же прижала руки к груди. И тут он тыкнул на меня. «Хорошо, вот это покидает отбор», — король показал на первую. «Но у нее ваш знак», — вступил распорядитель внезапно. «И что? Она себя плохо проявила на вчерашнем боу», — прищурился Габриэль. «Только ее? Ну и остальных без знаков от меня. А эту участницу?» Распорядитель показал на меня. Она и вовсе ушла вчера с бала. «Я тоже ушла», — прошептала Света. «Нет, она остается», — вставил Габриэль. «В конце концов, я сам решаю, кого оставлять». «Да, Ваше Величество». «Ну что, здесь все равны?» — продолжил жестко Габриэль. «Мне не важно, какой у вас статус и кто ваши родители или связи, но все равно те, кто ушел, сегодня получат от меня подарки. Весьма весомые». «Карл, прошу вас вывести отсюда девушек». Распорядитель поклонился и указал своим помощникам на вылетевших. Девушки даже с какой-то легкостью и радостью покидали зал, бросая на нас сочувствующие взгляды. «Уй, да ладно. Ну, подумаешь, что король немного самодур в плане этого отбора. Так это его дело». и «Итак, оставшиеся...» Габриэль обвел всех взглядом. «Вы уже почти у цели, чтобы стать королевой. Вас осталось не так много». И я подумал, что пора бы уже с вами поближе познакомиться. Нет, не в постели. Хочу поближе узнать каждую, но перед этим мне бы хотелось, чтобы каждая из вас хорошенько подумала и завтра рассказала мне, почему именно она достойна стать королевой. Всем все ясно? Мы все единогласно крикнули, что согласны. и того получалось, что на отборе остались. Я, Света, Надин, Фиола, Анжели и еще пять девочек. Их имена я еще не узнала. Но ничего, будет повод. Главное, что мне нравились действия короля. Он ни шанса не оставлял для маневра. Никто даже угадать не мог, кто вылетит в тот или иной момент. Вот та девочка с королевским знаком вылетела, а что дальше будет, непонятно. «Ваше Величество», — вперед вышла Надин. «Да», — тот перевел на нее взгляд. «Позвольте мне прямо сейчас попробовать».